Глава третья За два месяца офис клика почти не изменился, как и все вокруг за пределами Алисиной жизни. У нее ушло около четырех дней, чтобы сообразить, что если она и теперь не вернется к работе, то скорее всего сойдет с ума. Да и Жанна в чем-то оказалась права. Сбережение таяли, а аренда квартиры стала вдвое дороже, поскольку Дима больше не вносил свою часть. Выбирая между необходимостью переезда и выходом на работу, Алиса почти без колебаний выбрала второе. От мысли, что придется собрать и разворошить все вещи, чтобы перетащить их в другую квартиру, ее начинало тошнить. К тому же потеря ноутбука положила конец надеждам Алисы хоть на какое-то отмщение. До официального начала рабочего дня оставалось примерно полчаса, и в open space было пусто. Алиса сознательно пришла раньше всех. Ей была невыносима мысль увидеть слишком много знакомых лиц одновременно. Она планировала погружаться в общение с окружающими, как в холодное море. Осторожнее и по чуть-чуть. Только по очереди и не со всеми сразу. Алиса сходила в офисную кухню и взяла себе традиционный стаканчик капучино из автомата. Кофе был горький и не слишком вкусный, зато полностью бесплатный. В ожидании коллег она принялась проверять рабочую почту, накопившуюся за два месяца. На самом деле, писем было не так много, потому что все сделки и проекты Алисы передали Карине, новенькой. Карина с радостью подхватила все. Она недавно закончила университет и была полна энтузиазма, который бывает разве что в первый год после выпуска. Ожидаемо, она и пришла раньше всех. «А, наконец-то ты вышла». На ее лице читалось неподдельное сожаление и замешательство. «Как дела?» — как ни в чем не бывало, — спросила Алиса. «Нормально. Думаю, все будут рады, что ты вернулась. Знаешь, работы много. Ты слышала? На юге новые станции запускают. У нас там будет несколько строек». Один за другим в офис прибывали коллеги, и пространство наполнялось голосами, шумом и клацанием клавиш. На кухне без остановки ревел кофейный автомат. Каждый считал своим долгом подойти к Алисе и выразить соболезнования. Ей предстояло обменяться дежурными малозначительными фразами примерно с каждым. Таков офисный этикет. Вежливые улыбки на лицах, элегантная одежда в стиле дресс-кода, стаканчики из-под кофе, корпоративные одноразовые кружки у ноутбуков. Алиса ждала прихода Тимура, руководителя отдела, который распределял менеджеров на проекты. Только он мог, наконец, избавить ее от бесконечной череды неловких разговоров, поручив работу. Тимур пришел почти в десять утра. Пойдем в переговорку. Я только налью чай». Алиса кивнула. Через несколько минут они встретились в укромной переговорной комнате, похожей на аквариум. Вид сквозь стеклянную звуконепроницаемую стенку открывался прямо на фотообои с видом красивой гостиной. «На такую квартиру, кажется, за всю жизнь не заработать». Алиса отвела глаза и принялась сосредоточенно крутить в руках шариковую ручку. «Ну как ты?» — спросил Тимур. «Если бы не Дима, она могла бы даже счесть своего босса симпатичным. Очень коротко бритые волосы, почти черные глаза, бугры бицепсов под однотонной водолазкой. И все же было в нем что-то неприятное. Как будто при всей своей внешности Тимур был не совсем человеком, скорее функцией. Бывало и лучшим призналась она. Тимур, понимающе вздохнул и выдержал паузу. «Знаешь, я решил нагружать тебя постепенно. Понемногу будешь брать новые проекты, и так понемногу вольешься в темп. Согласна?» «Да, да, я могла бы взять что-то новое. Карина сказала, у нас запускается несколько новых строек». «Карина? А, да. Вообще-то я отложил для тебя кое-что более интересное», улыбнулся Тимур. Алиса с удивлением посмотрела на него. «Новый проект». Тимур выудил тонкую брошюру из стопки на столе. «Держи». Алиса взяла в руки буклет. На обложке была изображена белая палатка на фоне гор. Между мастерски отфотошопленными горами на заднем плане голубым отливала поверхность озера. Над всем этим идеалистическим великолепием крупным шрифтом было написано «Экопарк». Внутри буклет был заполнен красочными фотографиями палаток, улыбающихся людей, бревенчатых скамеек вокруг костра, деревьев, украшенных мелкими электрическими лампочками. Что это? Новое направление клика. Новый бизнес. Туризм и развитие заповедных территорий. Кавказ. Алтай. Поняла? Алиса постаралась сделать вид, что поняла. Видимо, вышло не очень. Государство озабочено развитием внутреннего туризма. Поставлена задача обновить все старые советские туристические базы и места для палаток. Клик выиграл тендер. Мы сделаем на их месте сеть современных глемпингов и кемпингов со всеми удобствами. теплые постели, освещение, питание, трансфер, развлечение. В общем, все для комфортного отдыха на природе. И на какой это все стадии? Я ничего не слышала об этом, призналась Алиса. Это нормально. Мы выиграли тендер совсем недавно. Остались некоторые небольшие сложности с бумагами, но в ближайшее время мы их решим. Тимур нахмурился, словно что-то обдумывая. Нужен человек, который будет вести проект. Лидировать его. Ну как, возьмешься? Я дам тебе команду, бюджет. Ну и зарплата вырастет, сама понимаешь. Но звучит очень масштабно. Я не уверена, что у меня хватит опыта. Алиса почувствовала, как вся сжалась от страха и неуверенности. Она планировала медленно возвращаться к жизни, но никак не штурмовать новые карьерные высоты. Хотя обещания бюджетов и роста зарплаты звучали соблазнительно. «Да брось!» — Тимур коснулся ее плеча. В этом жесте должно было быть что-то дружеское. Но Алисе стало еще больше не по себе. Нужен кто-то молодой и тот, кто... Ну, как бы в теме. Первым делом нужно будет отправиться на места и определить приоритетные площадки, оценить их состояние и потенциал. А ты же бывала, ну, в походах. В походах? На природе. Это ровно тот формат отдыха, на который мы будем работать. Так что ты подходишь лучше всех. Алиса грустно вспомнила свой походный опыт. Все эти короткие путешествия были с Димой. Красочные кадры болезненных воспоминаний всплыли в памяти. Я была только в Турции, на Ликийской тропе, и один раз на Кавказе. Разве этого мало? Тем более нам как раз не повредит зарубежный опыт. Но я не руководитель. Кто будет меня слушать? А ты думаешь, я или кто-то из ребят справится лучше? Сама знаешь, я за максимально цивилизованный отдых. Три звезды — а вот максимальный уровень декарства, на который я согласен. Тимур хохотнул, видимо, посчитав, что шутка получилась на удивление остроумной. Алиса постаралась улыбнуться. «Давай сделаем так», — добавил он. «Ты начнешь, а там посмотрим по ситуации. Но если справишься, говорю тебе, новая должность тебя порадует». Алиса вздохнула. «Да что тебе терять?» Очень вовремя подал голос внутренний Дима. Это была чистая правда. Алисе было не то, чтобы не жаль своего времени. Ей хотелось, чтобы эти дни и часы поскорее прошли, закончились и отмотались. Так проматывают неинтересный кусок фильма или сериала, так сливают желтую воду после починки водопровода. Алисе хотелось как можно скорее перемотать отравленные смертью Димы минуты, чтобы жизнь снова стала жизнью, и ее минуты не причиняли непрерывную боль. «Много работы, то, что тебе нужно», — подтвердил Дима. Наконец-то ей представился шанс опробовать его метод борьбы с хандрой. Да и деньги стали бы отличной мотивацией. «А что надо будет делать?» Тимур просиял, явно почувствовав отклик в ее голосе. Все очень просто. Тебе нужно будет посетить все потенциальные локации. Сфотографировать, выделить ключевые и самые перспективные направления». Куда ходят туристы, что смотрят, где делают фото для соцсетей, чего не хватает. Давай начнем с Алтая. А как? У меня же даже нет машины. Она и не нужна. Нам интересны пешие маршруты в заповедных местах. Как раз такие, где люди отдыхают с палатками, без машин. Мы уже сами решим, как их оформим. Возможно, проведем дороги, возможно... В общем, все будет зависеть от того, что ты там нащупаешь. То есть я одна? Нет, смотри, мы все продумали. Начнем с популярных маршрутов, куда туристические группы ходят уже сейчас. Клик оплатит тебе участие в походе плюс всю необходимую экипировку и технику. Ты пройдешь по маршруту с инструктором и группой, а по дороге будешь делать заметки и фотографии. Обратишь внимание на места стоянок, интересы попутчиков, самые фотогеничные места. Распросишь других, чего вообще не хватает, за что они были бы готовы доплатить. «Подумай, может быть, мы придумаем пиар компании с туристическими клубами. В итоге прощупаешь почву, познакомишься с целевой аудиторией. По итогу, походу, у тебя получится отчет. Мы предоставим его директорам и запланируем, что и как разместим. Если все получится, сможешь сама заниматься этими локациями». «Звучит интересно», — отозвался Дима. Алиса знала, что он бы одобрил. Походы были Диминой страстью. Правда, обычно он считал, что строительные компании все портят. «Но это звучит хорошо», — подумала она. «Даже слишком хорошо». Тимур наблюдал за ее немыми размышлениями, как вдруг зачем-то добавил. «Не переживай. Я всегда буду на связи. Рядом». Это, вкрачивая «рядом», звучало липко и странно. Алиса невольно отстранилась. «Хорошо. Можно я подумаю? Пару дней, м? «Хм». Кажется, я не слишком убедителен, Снова нервно хохотнул Тимур. «Что ж, думай. Но не слишком долго, до среды. Если не возьмешься, отдам тебе часть проектов Карина. Там два новых ЖК планируются на юге». Он внезапно подтянулся, стал снова собранным и сухим. На губах исчезли смешинки. «Ладно, мне, в общем-то, надо идти. У меня сегодня сумасшедший график». Подытожил Тимур и в два шага вышел из комнаты. Алиса осталась одна, удивляясь резкой смене его настроения. Остаток дня Алиса провела на рабочем месте, рассеянно листая черновой макет сайта будущего кемпинга. Это был первый вариант. Верстка еще не окончательная. Пока только для внутреннего пользования менеджеров клика. И несмотря на то, что это действительно было что-то новое и интересное, Алису не оставляла мысль о том, что здесь что-то не так. Неужели на таких кемпингах можно сделать выручку, которая заинтересовала бы такого гиганта, как клик? В представлении Алисы самые лучшие места для подобного отдыха обычно держали любители. Те люди, которые сами любили такой отдых и умели его организовать. Странное и неочевидное направление для инвестиций. Хотя Тимур упомянул про тендер. Если на проект выделяются какие-то государственные субсидии, Их может быть достаточно, чтобы топ-менеджмент проявил интерес. «Субсидии, которые опять осядут в чьих-то карманах», — сдержанно подытожил Дима. «Разве плохо, если благодаря этому появятся места для цивилизованного отдыха? Даже если кто-то сделает на этом деньги? Всегда кто-то зарабатывает, даже на самых невинных инициативах, иначе в этой стране не работает», — подумала Алиса в ответ. Дима промолчал. Да, Диме был всегда глубоко безразличен цивилизованный отдых. Он умел организовать быт даже в самых диких условиях. Это и восхищало Алису, и обескураживало одновременно. Здорово, когда твой мужчина способен организовать и ночлег, и теплый ужин, и развлечения, там, где полчаса назад виднелась только голая полянка. В этом есть какая-то первобытная надежность, ощущение устойчивости. И все же иногда ей хотелось другого. Чего-то, что наблюдало за ней с красочных фотообоев клика. Чего-то, что не давало ей уйти отсюда навсегда и пуститься с мужем в бесконечную кругосветку, о которой он когда-то мечтал. Размышляя о предложении Тимура, Алиса вообще не была уверена, как она сможет отправиться в пеший поход без Димы. Да, оставить палатку и готовить еду они предпочитали вместе. Но Дима был движущей силой. Он следил за временем. Он говорил, что и когда необходимо сделать. Он держал рамку, в которую была вписана вся походная рутина. Сейчас рамка сломалась даже в той жизни, качество которой совсем не зависело от правильного выбора места под палатку. «Я даже не смогу собрать рюкзак. Обязательно что-нибудь забуду». «Но ты же помнишь, как мы собирались. Еще хотела сделать чек-лист». «Да, хотела». Алиса вспомнила, как во время последних сборов порывалась составить список всего необходимого. но, как всегда» отложила это в слишком долгий ящик. Лето прошлого года. Их квартира, гостиная. На диване разложена Алисина экипировка: пара футболок, простое белье, термобелье, флисовые кофты и штаны, фонарик, теплая куртка, дождевик, водонепроницаемые штаны, три пары трекинговых носков, палатка, спальный мешок, трекинговая палка, ботинки, налобный фонарик, пакет с посудой. Тарелка, ложка и котелок. Пакет с мылом и зубной щеткой. Рядом, прислонившись к дивану, стоит пустой, пока еще высокий рюкзак. Мне кажется, у меня все не поместится, заключила она. но «Ну, палатку-то я возьму себе, сказал Дима и забрал палатку с дивана. Рюкзак Димы был примерно в полтора раза вместительнее. А еще же еда, вспомнила Алиса. Да, но ты не переживай, если что, все положим ко мне. Про коврик забыла. Алиса достала со шкафа плотно скрученный пенный коврик. В скрученном виде его высота примерно соответствовала высоте рюкзака. Он был нужен для того, чтобы на нем спать. Так было мягче и в теории теплее. Примотаешь снаружи, ему все равно ничего не будет, успокоил ее Дима. А куртку ты какую возьмешь? Алиса поняла, что и про куртку забыла тоже. Она открыла шкаф и стянула с плечика в желтую, тонкую, водонепроницаемую куртку мембрану. На спине большими черными буквами было выведено ее имя на английском: Элис. Это был результат деминого творчества, одно из множества увлечений, за которые он брался. Надпись была достаточно большой, чтобы было видно издалека. Алиса часто шутила, что это для того, чтобы не потеряться. Теперь все эти вещи нужно будет нести самой. Даже палатку с увесистыми железными спицами отдать было некому. «Ничего, ты же помнишь, на второй день тело адаптируется», — ободряюще отозвался Дима. Но внутри Алисы все равно все сжалось. Кто же теперь будет подбадривать меня, когда мне будет тяжело? Это было лишь еще одно очередное напоминание о том, что теперь она словно в два раза слабее. Реальность не стеснялась напоминать ей. «Ты одна, Алиса, помнишь?» Совсем одна.